Гомер, Илиада, перевод с древнегреческого, Гнедичи, Москва, художественная литература, 1978 год. Дорогие друзья, Клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Илиада Гомера фольклорная традиция и индивидуальное творчество среди древнейших литературных произведений вошедших в сокровищницу мировой культуры трудно назвать такое которое по силе и продолжительности влияния на последующие десятки поколений могло бы соперничать с Илиадой, созданной в VIII веке до нашей эры греки классической эпохи пятого четвертого веков до нашей эры видели в Гомерии поэта по преимуществу, поэта с большой буквы. Аристотель, рассуждая в поэтике о сущности художественного творчества, непрестанно обращался к гомеровскому эпосу как к современному, активному участнику литературной жизни его времени. Три столетия спустя, когда Вергилий работал над своей Энеидой, другой римский поэт про перцы, предвидя появление нового шедевра, возвещал, что рождается нечто выше Илиады. Произведение Гомера продолжало оставаться эталоном художественного совершенства. По истечении еще нескольких веков, почти на самом исходе античного мира, некий Квинт из Смирны сочинил огромную поэму в четырнадцати книгах, названную «О том, что после Гомера». В своей задачей Квинт считал изложение событий под Трои, не охваченных замыслом его гениального предшественника. В отличие от многих других героев древнегреческой литературы, заново вошедших в арсенал европейской культуры со времен Возрождения, персонажи гомеровского эпоса продолжали жить в сознании всего Средневековья. От троянских вождей начинала историю франков хроника VII века, сохранившаяся под именем некоего Фредегара, и ее примеру вплоть до XVI века следовали почти все историки и хронисты. К середине XII века относится огромный стихотворный французский роман о Трое Бенуа де Сент-Мора, в два раза превышающий объем гомеровской илиады и содержащий, в частности, знаменитый эпизод о любви Троилы и брисеиды использованный затем Бокаччо, Чосером и, наконец, Шекспиром в его Троиле и Крессиде. В форме притча о кралях и повести о создании и пленении Тройском и о конечном разорении ежебысть при Давиде царей юдейском, герои сражения за древнюю Трою попали не позже XV века в круг чтения образованных людей на Руси. И если в средневековой и ранней ренессансной Европе персонажи троянского цикла нередко претерпевали такие фантастические перемены, что в них лишь с трудом можно узнать героев илиады, то у источника этих метаморфоз находился все же сам Гомер. С ним спорили, его перетолковывали и опровергали. Не считаться с ним не могли. Впрочем, предметом всякого рода противоречивых суждений Гомер стал задолго до средних веков. Уже в древности, согласно античному двустишью, спорили семь городов за право называться родиной великого поэта. Среди Александрийских филологов высказывались сомнения в принадлежности одному и тому же автору "Илиады" и "Одиссеи". Но все эти споры, сущие безделицы по сравнению с размахом, который приобрела научная полемика вокруг гомеровского эпоса в новое время. Один лишь перечень работ, посвящённых так называемому Гомеровскому вопросу только за последние десятилетия должен в три-четыре раза превысить объем этого предисловия. Самые различные, зачастую прямо противоположные мнения высказывались и высказываются буквально обо всем, что касается Элиады и ее автора. О том, является ли ее создателем один поэт или какой-то добросовестный редактор свел воедино разрозненные героические песни. Представляет ли она собой результат устного творчества, Или текст ее сразу же был задуман в письменной форме? Существует ли историческая основа сказания о Троянской войне? И где эту основу искать? Являются ли средства изображения человека в Илиаде специфическими, по сравнению с литературой нового времени, или между художниками слова в течение трех тысячелетий, описывающими человека с его радостями и горестями, больше общего, чем различий? Дать сколько-нибудь обстоятельный ответ на эти и множество других вопросов было бы возможно только в обширнейшей монографии. Мы же попытаемся, по необходимости в очень сжатой форме, лишь ввести читателя в круг проблем современного гомероведения, причем начнем с таких, которые легче всего решаются с помощью наиболее объективного источника — самого текста «Илиады». Две стилевые особенности «Илиады» сразу бросятся в глаза даже самому неискушенному читателю. Это, во-первых, неторопливость повествования, любовь к детальному описанию всего, что попадает в поле зрения поэта. Вот Агамемнон, желая испытать ахейское войско под Троей, созывает народное собрание и, готовясь произнести речь, поднимается, держа в руках скипетр. И Гомер сообщает, как скипетр этот, изготовленный Гефестом для Зевса, попал в конце концов в руки Агамемнона. Вот Патрокл, снаряжаясь в бой, надевает на себя доспехи Ахилла, оставляя в стране только копье своего друга, слишком тяжелое для его рук. Тем не менее, сообщается история этого копья, доставшегося Ахилла от отца. Это, во-вторых, многочисленные повторения, составляющие около одной трети всего текста Элиады. Повторяются постоянные эпитеты, прилагаемые либо к целой группе людей, либо к отдельным богам и героям, Все вожди — божественные, вскормленные богами. Ахейцы — прекрасно поножные, Троянские женщины — волочащие одежды, Зевс — молневержец, тучегонитель, Аполлон — сребролуки, далеко разящий, Аганеннон — пастырь народов, владыка мужей, Ахилл — быстроногый, Одиссей — многохитрый. Украшающие эпитеты вместе с именем, которые они определяют, Чаще всего занимают фиксированное место в стихе и не зависит от излагаемой в данном случае ситуации. Естественно, что Ахилл назван быстроногим, когда он стремительно мчится по полю битвы. Но эпитет быстроногой сохраняется за ним и тогда, когда Ахилл выступает в народном собрании или принимает в своем шатре послов от Аганеннона. Небо носит определение звездного, даже если действие происходит днем повторяются стихи характеризующие одинаковую ситуацию о сраженном в бою воине шумом на землю он пал и взгремели на падшем доспехи первая половина стиха повторяется еще чаще прямая речь вводится несколькими формулами быстрые речи крылатые он устремил ко хилесу диомеду оодиссею или если говорит женщина Нежно ласкала рукой, называла и так говорила. Согласие с собеседником. Так справедливо ты все и разумно, о старец! О сын мой, вещаешь! В трудную минуту герои Гомера нередко обращаются к самим себе. Гневно вздохнул и вещал к своему благородному сердцу или прерывают затянувшийся процесс размышления однозначным вопросом, но не напрасно ль ты сердце в подобных волнуешься думах? В переводе Гнедича действенность гомеровских формул не всегда находит полное отражение. Мы и цитируем здесь те варианты, которые представляются наиболее близкими к оригиналу. Повторяются целые описания одинаковых действий, когда надевает доспехи Патроклата, мало чем отличается от приготовления к бою Париса. Почти буквально повторяются сказанные однажды речи героев, если возникает новая сюжетная ситуация. Патрокл излагает перед Ахиллом просьбу отпустить его в бой, только незначительно изменяя слова, услышанные ранее от Нестера. Ахейские послы, стремясь убедить Ахилла сменить гнев на милость, едва ли ни слово в слово повторяют речь, которую произнес перед ними Аганемнен. Все эти стилевые приемы, характерные для устной поэзии всех времен и народов, свидетельствуют о том, что Илиада создана в русле устойчивой фольклорной традиции, уходящей корнями в глубокую древность. Постоянные формулы вырабатываются и оттачиваются в языке сказителей веками. Поэтому легко понять древних греков, представлявших себе Гомера слепым певцом, Аэдом подобие того Демодока, какой изображен в Одиссее. Легко понять и увлечение современных англо-американских ученых поисками сложившихся ритмических формул, даже там, где их на самом деле нет. В новых исторических условиях возрождается представление о Гомере как певце-импровизаторе, свойственной античности и возродившейся во второй половине XVIII века благодаря интересу голосам народов. Между тем, наряду с очевидными элементами традиционного фольклорного повествования, в «Элиаде» встречаются не менее явные признаки индивидуального творчества ее автора. Не выходя пока за пределы стиля, обратим внимание читателя на гомеровские сравнения. В принципе, эпические сравнения восходят к исконному в устном творчестве параллелизму. Плачут, что река льется, возрыдают, как ручьи шумят но у Гомера они редко встретятся в такой краткой и простой форме. Несравненно чаще гомеровские сравнения приобретают характер самостоятельной и вполне законченной картины, причем содержанием сравнений служат либо явление природы, либо зарисовки из повседневного быта, сами по себе необычные для героического эпоса. Так Патрокла, умоляющего помочь ахейцам, Ахилл сравнивает с младенцем, который с плачем просится на руки к матери. Аякс, героически выдерживающий натиск троянцев, сравнивается со слом, упрямо выдерживающим палочные удары. Нередко сравнения настолько увлекают поэта, что даже чисто количественно подавляют информационную сторону изложения. Примеры легко найти, открыв наугад любую страницу этой книги. Вот ахейские вожди строят войско в боевой порядок, и племена Аргивян мчатся от корабельной стоянки в долину, пылая жаждой вступить в сражение. Это сообщение, умещающееся в шести стихах, дает повод для целой вереницы сравнений. Как от молнии, вспыхнувшей на горной вершине, загорается огромный лес, так от медных доспехов исходило ослепительное сияние как перелетные птицы с криком и свистом крыл опускаются на луг для отдыха, так греческие воины с шумом неслись от кораблей. Их неисчислимое множество напоминает поэту несметные листья на деревьях, цветы на лугу, наконец, раи и мух, окружающие пастухов при доении скота. Такие картины, несомненно, не передаются из поколения в поколение аэдов. Они рождаются из дара наблюдения над жизнью окружающей поэта, и одно лишь количество подобных наблюдений, не говоря уже об их яркости, свидетельствует о богатой творческой индивидуальности Гомера. Фольклорное наследие в его эпической технике — не кандалы, сковывающие полет фантазии, а канва, которую большой мастер расшивает своими цветами. Есть, впрочем, еще одна немаловажная сторона в художественной технике Илиады — заставляющая предположить в ее авторе не только наблюдательного живописца, но и опытнейшего архитектора. Еще Аристотель заметил, что содержанием своей Илеады Гомер взял не всю Троянскую войну и даже не судьбу какого-нибудь героя от его первого вступления в бой до последнего сражения, а всего лишь один эпизод — гнев Ахилла. Точнее было бы сказать не гнев, а его последствия. Именно благодаря тому, что Ахилл в негодовании покидает поле боя, возникает возможность показать в действии множество других героев, что и составляет содержание примерно трех четвертей поэмы. Ахилл же настолько превосходит всех остальных, что для них, как только он вступает в сражение, уже не остается места. Таким образом, гнев Ахилла является организующим началом Илиады, подчиняющим себе все ее составные элементы, которые, в свою очередь, располагаются в строго продуманной композиционной последовательности. В самом деле, действие поэма охватывает 50 дней, но из них большая часть заполнена событиями, о которых автор упоминает только вкратце, так как они составляют не более чем предпосылки экспозиции и развязки основного сюжета. Девять дней свирепствует мор в ахейском стане. На двенадцатый день после ссоры вождей Боги возвращаются на Олимп из далекого края Эфиопов, и Фетиды получает возможность обратиться к Зевсу. Соответственно, только на двенадцатый день после гибели Гектора Приам отправляется в стан Ахила за телом сына, после чего троянцы еще девять дней оплакивают погибшего и готовятся к его погребению. Добавим к этому, что равное число дней, симметрично обрамляющих основное ядро поэмы, 9 плюс двенадцать равняется 12 плюс девять умещается в первой и последней книгах илиады первый из них содержит завязку гнев ахила а вторая развязку выдачи тела Гектора. текст илиады дошедший до александрийских филологов был разбит ими для удобства на 24 книги по числу букв греческого алфавита обозначение этих книг словом песни Традиция нового времени, восходящая к представлению о гонаре как певце-импровизаторе. К середине того срока, в который укладывается действие всей поэмы, то есть к ночи с 25 на 26 день, приурочено посольство Кахилу, явный признак сознательного стремления автора к симметричному расположению событий, еще более усиленному техникой удвоения мотивов, хорошо исследованные в Илиаде за последние десятилетия. Так, по обе стороны от книги девятой симметрично расположены единоборства менилая с Парисом и Ахилла с Гектором, сопровождаемые смотром со стены. Но если первый поединок ничего не решает, и предшествующее ему обозрение Ахейского войска с Троянской стены выдержано в спокойных описательных тонах, то второй поединок кончается гибелью Гектора. И следующий затем эпизод изображает глубокое отчаяние его родителей и супруги. К числу удвоенных мотивов относятся также два свидания Ахиллы с Фетидой, два крупных поединка Гектора, вмешательство Геры и так далее. Вполне очевидно, что подобного композиционного единства и столь стройной организации всего материала трудно, если не абсолютно невозможно, добиться слепому сказителю, и что даже зрячий поэт нуждается во вспомогательных средствах для закрепления своего первоначального плана в сотнях и тысячах строк. Общий объем Илеады — около 15700 стихов. Таким средством может быть только письмо, которое, как видно, по находкам последних десятилетий, уже было известно в Греции в середине VIII века до нашей эры когда и была создана Илеада. Наряду с этим, дошедшие до нас в сотник папирусных фрагментов и византийских рукописей текст илиады содержат так мало расхождений, что не вызывает сомнений его устойчивость во времена, предшествовавшие филологической работе александрийских грамматиков. Следовательно, и при самом ее возникновении и в дальнейшем бытовании Илеада задумывалась и воспринималась как литературное произведение индивидуального автора, И притом не аэда, певца-сказителя, импровизирующего небольшую поэму, а рапсода, сшивающего песни, которая, хоть и опирается на длительную фольклорную традицию, использует ее в соответствии со своим строго продуманным планом. Конечно, «Илиада» — литературное произведение особого типа, рассчитанное на устное восприятие, и с этим обстоятельством также должен был считаться автор если он хотел обеспечить своему творению аудиторию привыкшую к стилю традиционному для героического эпоса. проблема соотношения в Илиаде устной традиции и индивидуального творчества раскроется для нас еще с одной стороны как только мы захотим выяснить вопрос об исторических источниках поэм времена наивной веры в абсолютную достоверность всего о чем сообщает гомер давно прошли хотя именно эта вера привела Шлимана, немецкого коммерсанта и страстного поклонника классической древности, к поискам гомеровской трои под холмом вблизи турецкой деревушки гиссарлык С осени 1871 года, когда Шлиман начал свои сенсационные раскопки, прошло более сотни лет, и за это время наука накопила достаточно материала, чтобы восстановить с разницей в несколько десятилетий ход исторических событий на берегах Агейского моря, с середины второго тысячелетия до нашей эры. К тому же, с начала 50-х годов нашего столетия к археологическим данным прибавился обширный эпиграфический материал. Усилиями молодого английского архитектора Майкла Вентреса, опиравшегося на достижения своих предшественников, были, наконец, прочитаны тексты нескольких сотен табличек, найденных при раскопках древнего Кносса на острове Крити. А позднее царского дворца в Пилосе, нынешний Навари. Впоследствии к ним прибавились новые сотни надписи, в том числе из других пунктов. Эти таблички, относящиеся к XII веку до нашей эры и выполненные так называемым линейным письмом Б, дают не только довольно хорошее представление о хозяйственной жизни двух крупных центров того времени, Они позволяют лингвистам проследить историю древнегреческого языка на 4-5 столетий вглубь веков по сравнению с языком гонера. И хотя в толковании табличек, как и добытого ранее археологического материала или давно известных литературных источников, остаются спорные моменты, в целом создается весьма достоверная картина. Начало II тысячелетия до нашей эры ознаменовалось проникновением на юг Балканского полуострова Волны переселенцев-ахейцев, говоривших на одном из диалектов древнегреческого языка. Часть ахейцев осела в Фессалии, другие обосновались в Беотии, около Фиф, третьи дошли до Пелопонесса. Именно здесь возникли такие ахейские центры, как Аргос, Пилос, Теринф, Микены. По имени первого из них Гомер часто называет греков, воюющих под Троей, Аргивянами. Название последнего из перечисленных городов используется в современной науке для определения целой эпохи древнегреческой истории с XVI по XII век как Микенской. К началу этого периода относятся открытые еще шлиманом шахтовые гробницы в Микенах, изобиловавшие золотыми украшениями и оружием с великолепной художественной отделкой. Если в XVI-XV веках приходилось делить власть над Эгейским морем с могущественными правителями Крита, то после катастрофы, постигшей остров на рубеже XV-XIV веков, полагают, что она была последствием страшного извержения вулкана на острове Ферре, нынешнем Санторини, цари Микен и Пилоса оказались, по-видимому, наиболее грозной силой среди других государств Пелопоннеса. Об этом свидетельствуют построенные в Микенах в XIV веке прекрасно укрепленные крепости с мощными стенами, грандиозные купольные гробницы, наконец, те самые записи на глиняных табличках, из которых следует, что в Пилосе существовало крупное дворцовое хозяйство раннее рабовладического типа, использовавшее целые отряды подневольных мужчин, женщин и подростков для выполнения всякого рода работ ейские владыки вели также значительную морскую торговлю Микенские изделия находят в частности при раскопках в египте и сирии и потому питали далеко не бескорыстный интерес к странам по ту сторону эгейского моря между тем малая азия жила в эти века своей жизнью и ее территория не раз служила местом возникновения рассвета и крушения различных государственных образований не место занималось среди них крепость возведенные у самого входа в Геллеспонд, Дарданеллы, и, благодаря своему положению, контролировавшие как дорогу через пролив, так и сухопутные подходы к нему с востока. Этой крепостью была Троя, другое название Иллион, заселенная еще на рубеже четвертого-третьего тысячелетий до нашей эры и испытавшая с тех пор немало превратности судьбы. Современная археология различает в трое за три с лишним тысячелетия ее существования девять последовательных слоев, которые, в свою очередь, поддаются еще более детальной классификации. Для нас особенно интересно Троя II, погибшая при пожаре около 2200 года, и Троя VII, разрушенная примерно через тысячу лет после этого. Первые знамениты тем, что в ней Шлиман нашел огромный клад художественных изделий из драгоценных металлов и слитки золота. Он назвал эти сокровища кладом Приама, полагая, что раскопал Гомеровскую Трою. На самом же деле, той Троей, за которую шла война, описанная Гомером, была Троя Седьмая, несравненно более бедные ценностями, но также разоренная и сожженная на рубеже XIII-XII веков.